Глава двадцать седьмая Виктория стояла у окна своей спальни, наблюдая за садом, куда граф Эдмунд и тетя Маргарет направлялись на послеобеденную прогулку. Его фигура была заметна даже издалека, высокая, пугающе худая, но уверенная. Она не могла не признать, что граф обладал определенным чувством стиля и умом, но ее отношение оставалось неизменным. Через несколько минут раздался стук в дверь, и внутрь заглянула Элеонора. «Вики, граф спросил, можешь ли ты присоединиться к нему на прогулке?» С подозрительной улыбкой сообщила младшая сестра. «Сказал, вам есть что обсудить!» Виктория коротко кивнула, чувствуя легкое беспокойство о непонятном интересе Норы к гостю. «Хорошо, спущусь через несколько минут». Элеонора исчезла так же быстро, как и появилась. А Виктория бросила последний взгляд в зеркало, поправляя платок на плечах. Ее мысли были мрачными. Прогулка с графом могла стать очередным разговором о браке, к которому она совершенно не стремилась. Однако отказать нельзя. Когда она вышла в сад, Маргарет уже не было видно, а сам граф ждал у арки, увитой подсохшей лозой. Он слегка поклонился, когда она подошла. «Леди Виктория, спасибо, что присоединились ко мне». «Подумал, что свежий воздух и тишина парка помогут нам лучше узнать друг друга». Виктория вежливо улыбнулась и склонила голову. «Сад действительно прекрасен в это время года. И если у вас есть ко мне вопросы, на которые я смогу дать ответ, постараюсь это сделать». Они неспешно двинулись по гравийной дорожке, окруженной пожелтевшими и почти опустевшими клумбами. Эдмунд держал руки за спиной. Его лицо выражало спокойствие, но в глазах блестел интерес. «Вы, должно быть, знаете, что ваши дядя и тетя очень настаивают на нашем союзе», – начал он после короткой паузы. «Мне интересно, что по этому поводу думаете вы?» На языке крутился резкий негативный ответ, который заставил бы графа отказаться от брака и немедленно покинуть поместье. Однако вдруг в голове раздался голос задумчиво притихшей Кейт. «Чувствую, он может нам помочь. От него не исходят угрозы, но есть власть и некое могущество». «Не спеши отвергать!» Виктория замедлила шаг, а ее взгляд устремился в дальнюю часть сада, где переливались витражи башенки. Она вздохнула, собираясь с мыслями. «Я считаю, что в некоторых сложных ситуациях необходимо действовать в интересах семьи, а не своего сердца», произнесла она тихо, но твердо. «Мы с Элеонорой не можем позволить себе потерять то, что осталось от нашего наследия». Граф остановился, повернувшись к ней. Его лицо стало серьезным, но в глазах появилось что-то похожее на понимание. «Вы удивительно честны, Виктория, и это делает вас еще более прекрасной. Но мне трудно смириться с мыслью, что я вам не симпатичен и являюсь скорее вынужденной мерой, чем приятным обстоятельством». Она пожала плечами, стараясь скрыть легкое смущение. «Жизнь часто требует жертв, милорд. Мы привыкли к этому. Не поверю, что и вы не сталкивались с подобным за все свои годы». Эдмунд помолчал, затем опустил глаза на девушку и мягко как-то осторожно спросил. «А Маргарет и Генри? Они тоже приносят жертвы ради вашего благополучия?» Виктория удивленно посмотрела на него. Этот вопрос застал ее врасплох. «Разумеется», — ответила она после паузы. Однако собственные слова показались ей нелепыми. «Так думается». Граф слегка улыбнулся. В его глазах появилось что-то похожее на печаль. Простите меня за прямоту, но мне кажется, что их забота весьма... однобокая. И в нашу первую встречу, и сегодня с самого приезда, я подмечаю, как они ведут себя. Ваш дядя слишком активно обсуждает со мной финансовую сторону Союза, а тетя почти не упускает случая подчеркнуть ваше достоинство, будто пытается... продать вас. Виктория покраснела. Ее руки невольно сжались в кулаки. «Это слишком грубо, милорд». «Они просто хотят помочь устроить мою жизнь». Эдмунд вздохнул. «Я говорю сейчас с вами, как со взрослым мудрым человеком. Но они явно считают вас неразумным детем. Не получается избавиться от мысли, что их интересы куда прозаичнее. Если мы поженимся и останемся здесь, в этом поместье, ваши дяди и тети смогут беспрепятственно пользоваться моими средствами» еще и учитывая, что мне придется весьма часто отсутствовать неделями, уезжая в собственный особняк. Понимаете, к чему клоню? Нет-нет, для вас мне ничего не жалко. И вашу младшую сестру, с которой вы так близки, мне бы с легкостью удалось обеспечить до конца жизни. Но чего не приемлю, так это не искренности, несправедливости и манипуляций». Виктория отвернулась, чувствуя, как внутри все сжимается. Она и сама подозревала нечто подобное но никогда не позволяла себе об этом думать. Ее голос стал тихим. «Если так считаете, почему вы все еще здесь?» Эдмунд сделал шаг ближе. Его голос прозвучал мягче. «Потому что хочу помочь вам и вашей сестре. Не нужно быть гением, чтобы заметить, как вы держитесь, как стараетесь сохранять стойкость перед трудностями и не терять лица. Это заслуживает уважения, но я не хочу быть частью игры ваших родственников». Виктория посмотрела на него. Ее глаза наполнились смесью благодарности и сомнения. «И как вы собираетесь помочь, милорд?» Граф улыбнулся, но его лицо оставалось серьезным. «Для начала узнать вас лучше, не как потенциальную супругу, а как человека. А затем мы вместе найдем способ освободить вас от их влияния». Они продолжили прогулку, и разговор стал более легким. Граф рассказывал о своих путешествиях, о том, как ценит честность и преданность. Виктория ощутила, что ее отношение к мужчине начинает меняться. Он больше не казался ей неприятным навязчивым гостем. Теперь, после откровенного разговора, стало очевидно, что мужчина действительно готов помочь. Солнце клонилось к закату, окрашивая сад мягкими золотыми и розовыми оттенками. Эдмунд и его спутница продолжали прогулку. Их шаги становились все медленнее, а разговоры все искреннее. Виктория, хотя и сохраняла осторожность, уже не чувствовала прежней натянутости. Эдмунд проявлял больше понимания и искренности, чем она ожидала. «Ваша сестра, кажется, обладает редкой живостью ума», заметил граф с легкой улыбкой, глядя в сторону дома. «Ее энергия впечатляет». Виктория кивнула, не сдержав тепла в глазах. «Она наше солнце!» Без нее все было бы намного сложнее. В этот момент за спиной старшей сестры очутилась сама Элеонора с блестящими от азарства глазами. «Ну, разумеется», – проворковала она, бросив на Викторию игривый взгляд. «Так что раз основное солнце уже уходит за горизонт, то я стану светилом на этот вечер и не позволю вам остаться в темноте». Эдмунд широко улыбнулся, оценив шутку, а Виктория резко обернулась к сестре. «Простите, Элеонору». Сдержалась она от жесткого тона. Она могла бы хоть раз появиться воспитана. «Ах, это для скучных. А рядом с таким гостем – просто преступление», ответила младшая сестра, переводя лукавый взгляд с девушки на Эдмунда. «Скажу честно, граф, вы – самая интересная тема для обсуждения в нашем доме с тех пор, как повариха поставила пирог на подоконник и его утащила белка». Граф не смог сдержаться и тихо рассмеялся, а Виктория лишь тяжело вздохнула. «Присоединяйтесь, юная мисс», — проговорил довольный Эдмунд. «У меня нет ни перед кем секретов или тайн». «Разумеется. И подумать бы не посмело, что вы можете что-то скрывать. В ином случае ни одна загадка не пройдет мимо меня незамеченной. Взять хотя бы дело, которое мы распутываем. Ведь я первая нашла...» Элеонора осеклась, вдруг вспомнив, о чем идет речь. Виктория сразу напряглась, бросив на сестру предостерегающий взгляд. «Такую тему для вечерних игр...» поспешно добавила Элеонора, но ее попытка перевести разговор была слишком очевидной. Граф слегка нахмурился, но его лицо выражало скорее любопытство, чем недоумение. «О, правда? Дело? Это звучит весьма интригующе!» Элеонора нервно рассмеялась, стараясь сменить тему. «Ну, у нас тут много всего странного. Например, это часовня. Такое место, где всегда холодно, даже в самую жару. Правда, Виктория?» Но старшая сестра уже молчала, а ее губы сжались в тонкую линию. Она поняла, что теперь граф слишком заинтересовался прерванной историей. «Милорд», — сказала она, наконец, стараясь говорить спокойно, — «надеюсь, что мы с вами пришли к миру, и я отныне могу доверить конфиденциальные, деликатные темы». Моя болтливая сестренка говорила о том, что совсем недавно мы случайно обнаружили в поместье несколько загадок, оставленные покойными родителями. В свободное время занимаемся ими. Однако, это немного сложно делать, когда приходится постоянно переживать за внезапное появление родственников. Разумеется, тетя с дядей ничего об этом не знают». Граф выслушал ее внимательно, затем слегка наклонил голову. «Загадки? Действительно интересно. И, возможно, важно. Почему же ничего не сказали мне раньше? Вы нам совсем малознакомый человек. Даже в мысли не приходило». Но сейчас-то я вам доверяю, ответила Виктория. Ее голос был твердым, но в нем звучало смущение. Если это связано с вашим наследием, то настаиваю на том, чтобы помочь вам, твердо сказал граф. Возможно, мои знания или опыт окажутся полезными. Элеонора посмотрела на сестру с явным энтузиазмом. Виктория, ну пожалуйста, с ним будет гораздо интереснее. Девушка вздохнула, понимая, что отказ только усложнит ситуацию. «Ведь механизм уже запущен, и посторонний вовлечен в действие». Кейт молча послала несколько одобрительных волн для усиления уверенности. «Хорошо, но ведь вы планировали сегодня покинуть особняк. Это приключение весьма нас взбудоражило, и не думаю, что мы будем тянуть до вашего следующего приезда». Кейт вздрогнула, и если они решат ждать графа, то подопечная так и не успеет завершить это дело, которое уже, очевидно, являлось тем самым ключевым. «Нет, мы должны закончить это сегодня, ночью. Заставь графа остаться тут до завтра. Поверь, он сделает все, о чем попросишь». Вкрадчиво, но тревожно зашептала ангел. Виктория нахмурила лоб, что не осталось незамеченным мужчиной. «Что-то не так?» «Да, думаю». «Нет, уверена, что нам необходимо завершить с этой подсказкой именно сегодня. Но для этого придется произвести позднюю вылазку». А сон родственников довольно чуток, если они вообще спят. Однако, раз вы так хотите помочь и задержаться...» Чуть позже граф вошел в гостиную, где Маргарет и Генри обсуждали дела. Оба подняли головы, заметив его присутствие. «Милорд», – начал дядя, явно стараясь произвести впечатление, – «надеюсь, вы остались довольны нашим гостеприимством». «Весьма», – коротко ответил граф, – «и хотел бы задержаться здесь на ночь». Завтра утром отправлюсь в обратный путь». Маргарет нахмурилась, но тут же нацепила натянутую улыбку. «Конечно, милорд. Я прикажу приготовить вам самую комфортную комнату для гостей». «Благодарю», — сказал граф. Его взгляд становился все более пронизывающим. Леди Виктория и ее сестра изволили отправиться к себе. И, воспользовавшись свободным временем, я решил побеседовать с вами снова. «Только на этот раз избавьте меня от деловых тем». «О будущей невесте выяснил все, что меня интересовало. И на этот раз хочу побольше узнать о вас, о вашей жизни до гибели родителей девушек и после». Женщина встревоженно переглянулась с супругом, но не осмелилась возразить. Часы пробили десять вечера, когда Элеонора, увлекаемая за собой старшей сестрой, оказалась за пределами особняка у небольшого пруда. Свет полной луны отражался на неподвижной водной глади и довольно сносно освещал деревья, окружавшие озерцо, а в воздухе витал прохладный запах осени. «Ты, наконец, объяснишь, что мы здесь делаем?» – спросила Нора, поеживаясь от холода. «Тащила меня сюда молча и графу ничего не объяснила». Виктория прижала палец к губам и прислушалась. Кругом царила почти благоговейная тишина разбавленная тихим шелестом ветвей и редкими всплесками у самого берега. Убедившись, что кроме них нет никого из людей, она повернулась к сестренке и прошептала. «Правда слова из последней записки ничем не всколыхнули твою память из детства?» «Ну, великан!» Элеонора нахмурилась, сосредоточенно думая. «Ай, ладно!» Махнула рукой Вики и твердой поступью направилась к самому высокому дереву с таким широким стволом, что невозможно обхватить обеими руками. «Когда-то давно родители приводили нас с тобой сюда поиграть около пруда. Иногда устраивали пикники. Тогда мы были ниже и мельче, а богатая фантазия вырисовывала сказочных существ в обычных предметах», пробормотала девушка, тщательно шаря рукой у самых корней. «И тогда...» Мы воображали, что это дерево – древний великан, который охраняет сокровища. «Доверьтесь великану!» – радостно ухнула Нора и присела рядом с сестрой. «Значит, ты сразу догадалась, где искать?» «Да», – пыхтя ответила баронесса. «Когда мы рассказали все графу, а он тут же согласился отвлечь дядю с тетей, даже не расспрашивая про следующую загадку, мне стало понятно, что ему действительно можно доверять. Граф правда желает помочь». «Вот оно!» Виктория замерла и чуть отстранилась, позволяя лунным лучам осветить находку. Под раздвинутыми длинными корнями показался железный уголок чего-то, похожего на ящик. «Помоги вытащить!» – попросила девушка и цепко ухватилась за края сундука.